Друзья, сомкнутые фаланги пошли в атаку на Байрона. Одни из них советовали выкинуть из поэмы места, которые могут обидеть лорда Элджина или снизить авторитет Веллингтона. Другие советовали Байрону вспомнить о Господе Боге и бессмертии души и о том, что люди, оставившие этот мир, будут несомненно встречаться с Байроном в загробном мире. В ответ на эти религиозные увещевания Байрон пишет Хоட்சону: Милейший Хоட்சон, Советую вам оставить меня в покое с вашим бессмертием, в которое я не верю. Довольно с нас несчастий этой жизни. Я считаю нелепостью строить предположение о будущем бессмертии. Если людям суждено оживать после смерти, то зачем они умирают? А уж если они однажды умерли, то какой смысл нарушать их крепкий сон, как говорят, сладостный и непробудный. Эти не столько скептические, сколько трезво-реалистические взгляды Байрона опять являются новой чертой, диссонирующей с эпохой романтической фантастики, в которую вступала тогдашняя литература. Шотврян авторнен всё более и более шёл по пути мистико-эстетической трактовки христианства. Этот крестоносец в Делижансе, рыцарь в лакированных туфлях, своеобразно интересничил, предпринимая поездки к гробу Господню, для того чтобы рассказы об этом паломничестве щекотали нежные сердца какетливых пиетистов эпохи реставрации. Набожные виверы и титулованные раскаявшиеся Магдалины окружали шетебрана шелестом восхищённого шёпота. Вместо романтической вывальщины и эффектов дешёвого героизма Байрон рисовал подлинную душевную историю реального путешественника. Он никогда не лгал самому себе и не обманывал читателя. Письма с Востока показывают, что Байрон менее всего думал о себе как о поэте. Успех произведения, которое он считал продуктом часов своего досуга, был неожиданным для Байрона. И на распутье больших житейских дорог он вдруг почувствовал, что поэзия является для него второй натурой. Но ещё не был решён вопрос о том, что же ему выбрать: дорогу политического деятеля и борца, строителя британских законов, или тернистый путь поэта. Два представителя английского высшего света привлекали в эту пору внимание Байрона. Первый соблазнительный предмет подражания это Бекфорд, автор единственной книжки в Атек,стижавшей ему неувидаемую и редкостную славу, столь же экзотическую, как и сама восточная сказка о калифе в Атеке. Строитель фантастического замка, праздный миллионер, разорившийся на путешествиях и эстетических прихотях, этот человек казался Байрону недостижимым идеалом. Другой Жож Брэмиль, денди, основатель религии дендизма, замечательный своими неповторимыми и ненужными эстетическими ухищрями. Биограф говорит: Брэмиль носил перчатки, которые облегали его руки как влажная кисея. Но дендизм состоял не в совершенстве этих перчаток, а в том, что эти перчатки были изготовлены четырьмя художниками-специалистами. тремя для кисти руки и одним для большого пальца. Безродный и совсем незнатный Брэмель своими костюмами, своей манерой держать себя, своей непринуждённостью и тончайшим остроумием проложил себе дорогу к очень странной и единичной славе, понятной только в обществе пресыщенном, консервативном, считавшем проявление яркой мысли или свежей человеческой идеи нарушением хорошего тона.